«Глава 20 Иногда самый дорогой ингредиент в блюде стоит тебе не денег, а нескольких седых волос и пары лет жизни. Машина мягко затормозила укованных ворот поместья Воронковых. Руки слегка подрагивали, отходняк после визита в «Чёрный порт» давал о себе знать». Рад, мой махнатый штурман, завозился в нагрудном кармане, высунув нос и недовольно пискнул, требуя продолжения банкета. «Погоди, приятель», – шепнул я ему. «Сначала дело, потом ризотто». Мы вышли из машины. На крыльце нас уже ждал барон Воронков. В свете фонарей он выглядел, как постаревший вампир, которого разбудили посреди дня. Халат шелковое лицо кислое, бровь скептически изогнута. Рядом с ним, кутаясь в плед, стояла Вероника. а вот Лейлы «Видно, не было. Видимо, совсем плоха». «Ну что, Игорь?» Протянул Воронков, даже не пытаясь скрыть сарказм в голосе. «Я так понимаю, наша авантюра с треском провалилась? с демир знаете ли, человек специфический. Я был почти уверен, что вы вернётесь по частям. Или не вернётесь вовсе. Я тоже рад вас видеть, ваше благородие». Устало усмехнулся я. «А насчёт провала?» Я сунул руку в карман куртки и вытащил свёрток. «Обычно промасленная бумага, в какую на рынке заворачивают селедку». Воронков брезгливо поморщился, когда я начал разворачивать ее прямо у него перед носом. Но стоило бумаге раскрыться, как брезгливость на его лице сменилась шоком. На ладони у меня лежал корень, узловатый, похожий на сморщенного человечка. Он выглядел уродливо, как и любой корнеплод, выдернутый из грядки. «Невероятно!» – выдохнул барон, забыв про свой аристократический тон. Глаза его загорелись алочным блеском, как у коллекционера, увидевшего редкую марку. «Свежий экземпляр! Живой! Мандрагора Эдулис! Аздмир совсем выжил из ума! Отдать такое за... За что? За еду? Или сколько вы ему заплатили?» Он потянулся корню дрожащей рукой, словно хотел погладить любимую собаку. Я резко дёрнул руку. «Э, нет», — сказал я твёрдо. «Уговор дороже денег» сначала пациент потом наука коллекции и ваши эксперименты воронков замер с трудом отрывая взгляд от корня он сглотнул поправил воротник халата и кивнул разумеется я погорячился прошу в лабораторию точнее в мою личную алхимическую кухню там есть все необходимое мы прошли внутрь увидев меня лейла попыталась улыбнуться но вышла гримаса боли ты вернулся прошелестела она «А куда я денусь?» – буркнул я, помогая усадить её в глубокое кресло. «Я же обещал накормить тебя ужином». Вероника тут же взяла командование на себя. Она сменила свой обычный игривый тон на сухой, врачебный. «Так, Игорь, слушай внимательно. Времени мало. Этот корень – чистая энергия. В сыром виде он может убить слона. Для заплатки на ауру нам нужна гомеопатическая доза». «Сколько?» – я уже закатывал рукава кителя. «Около двух граммов. Три тончайших слайса». Я хмыкнул. Я думал, придётся варить всё дерево целиком, танцевать с бубном и приносить жертву чёрного петуха. А тут оказывается высокая кухня, карпаччо из мандрагоры. «Не поясничай!» Строго дёрнула меня ведьма, но в её глазах мелькнула благодарность за то, что я разряжаю обстановку. «Это биостимулятор, а не картошка. Переборщиш, её сердце просто взорвётся от переизбытка энергии. Нам нужен носитель. Жидкий, горячий, быстро усвояемый. Бульон!» Кивнул я. «Консоме». Воронков щелкнул пальцами, и слуги внесли кастрюлю. «Куриный бульон сварен сегодня утром», — гордо сообщил барон. «Из моих личных запасов. Птица вскормлена зерном, вымоченным в...» «Неважно», — перебил я, заглядывая в кастрюлю. Бульон был неплох, пах курицей и кореньями, но был мутноват. Жир плавал крупными глазами. Для обычной лапши сошло бы, но для эликсира жизни нужна была чистота. Абсолютная чистота. «Любая примесь, любая взвесь могла исказить действие мандрагоры. Это я знал не из книг по магии, а из простой кухонной логики. Чем чище база, тем ярче вкус основного ингредиента. Мне нужны яйца, лед и марля», — скомандовал я, — и керамический нож. «Керамический?» — удивился Воронков. «Металл окисляет срез». Пояснил я, проверяя температуру плиты. «Вы же сами сказали, живой корень. Не хочу его убить раньше времени». Через 5 минут алхимическая лаборатория превратилась в филиал ресторана высокой кухни. Я работал быстро и молча. Вероника стояла рядом с Лейлой, держа ее за руку и контролируя пульс. Воронков наблюдал за мной, как коршун, боясь, что я испорчу драгоценный корень. Сначала я занялся бульоном. Сбил яичные белки со льдом в крутую пену и ввел эту смесь в теплую, но не кипящую жидкость. Это классическая оттяжка. Белок сворачивается, поднимается наверх, захватывая с собой всю муть, весь лишний жир. Все микроскопические частицы мяса. Образовалась плотная серая шапка. Я аккуратно проделал в ней отверстие, чтобы бульон дышал. Жидкость под шапкой на глазах становилась прозрачной, как слеза. Янтарной, чистой и сияющей. «Процедить!» – бросил я слуге, держащему миску с марлей. Когда мы получили литр идеального консоме, наступил главный момент. Я положил корень мандрагоры на доску. Он был теплым на ощупь. Взял керамический нож. Белое лезвие оказалось игрушечным по сравнению с грубой корой растения. «В бульон!» – скомандовала Вероника. «Не мешай ложкой, только покачивай сотейник. Температура 80 градусов. Не кипяти!» Я кивнул. Лезвие скользнуло по узловатому корню, отсекая полупрозрачный, почти призрачный лепесток. Мякоть мандрагоры на срезе светилась слабым, фосфорицирующим светом похожим на свет гнилушек в ночном лесу, только чище и ярче. Раз, два, три. Три тончайших ломтика упали в золотистую гладь консоме. Я начал медленно покачивать сотейник, заставляя жидкость вращаться. Лепестки не утонули. Они начали распускаться, словно цветы в ускоренной съемке, растворяясь в горячем бульоне. И тут по кухне поплыл аромат. Это был запах весеннего леса после грозы, когда земля дышит мокрым хом. Запах грибницы и трюфеля. Жидкость в сотейнике задрожала, золотистый цвет начал меняться. Сначала он стал зеленоватым, потом глубоким, насыщенным изумрудом, а затем снова стал прозрачным. Но теперь в этой прозрачности плясали крошечные золотые искорки, словно кто-то растворил в воде звездную пыль. «Это не суп», – прошептал Воронков, глядя в сотейник расширенными глазами. «Это жидкое время». «Готово», — сказал я, снимая сотейник с огня. Я перелил эликсир в небольшую пиалу. Ее края тут же запотели. «Лейла», — позвал я. Она с трудом открыла глаза. «Пей. Это вкусно. Я обещаю». Я поднес пиалу к ее губам. Она сделала маленький, неуверенный глоток. Я боялся, что ее организм отторгнет магию, что ее стошнит. Она замерла. и Ее глаза распахнулись шире. «Тепло». Прошептала она. Голос был слабым, но в нем уже не было того предсмертного хрипа. Как будто солнце проглотило. Она сделала еще один глоток, уже жаднее. Потом еще. Эффект не был мгновенным, как в кино. Никаких молний вокруг головы или левитации. Все было проще и оттого страшнее и чудеснее. Ее кожа начала розоветь. Серость уходила, уступая место нормальному, живому румянцу. Дрожь в руках прекратилась. Она выпрямилась в кресле, плечи расслабились. Глубоко вздохнула, первый раз за вечер полной грудью без боли. Вероника держала пальцы на ее запястье, прикрыв глаза. «Дыры да затягиваются», — констатировала она, и в ее голосе я услышал огромное облегчение. «Энергия циркулирует, аура стабилизируется, пульс ровный, сильный. Ты спас ее, Белославов?» Я поставил пустую пиалу на стол. «Ноги у меня вдруг стали ватными». Напряжение последних суток, поездка к бандитам, страх не успеть. Все это навалилось разом. Лейла смотрела на меня. В ее глазах, которые еще пять минут назад были тусклыми, как старое стекло, теперь плескалась жизнь. «Спасибо», — сказала она, твердо и ясно. «Это был самый вкусный суп в моей жизни». Я вытер пот со лба. «Это просто бульон, Лейла. Просто правильный бульон». И все-таки поварское искусство – это тоже магия. Только вместо волшебной палочки у нас нож, а вместо заклинаний – рецепты. И иногда, если все делать правильно, можно обмануть даже саму смерть. По крайней мере, на один ужин. Мы сидели в кабинете барона Воронкова. Тяжелые бархатные шторы были задернуты, отекая нас от ночного города, а в камине лениво потрескивали поленья, распространяя запах дорогого дерева, который почему-то напомнил мне коптильню для рыбы, только очень пафосную. Лейла спала в глубоком кожаном кресле у огня. После моего конца моей жизни ее дыхание выровнялось, но организм, получивший такой мощный энергетический пинок, требовал перезагрузки. Она выглядела сейчас не как роковая шпионка или внучка криминальной королевы, а как обычная студентка, умотавшаяся на сессии. Я крутил в руке бокал с вином. Барон расщедрился на какое-то коллекционное красное из своих подвалов. На вкус оно было терпким, сложным и отдавало пылью веков. Наверное, ценители душу бы продали за глоток, а мне сейчас хотелось просто холодной воды с лимоном. «Вы совершили невозможное, Игорь», – нарушил тишину Воронков. Он сидел напротив, и его глаза масляно блестели то и дело скашиваясь на остаток корня мандрагора, лежащий на столе. «Аздемир, этот старый пират никого к себе не подпускает. А вы не просто вошли, вы вышли с трофеем». Он подался вперёд, и кресло под ним скрипнуло. «Это открывает перспективы, грандиозные перспективы. Если вы смогли найти к нему подход, представьте, мы можем наладить постоянный канал поставок, редкие ингредиенты, специи из-за моря, запрещенной в Империи травы. Гильдия истинного вкусу станет монополистом. Мы утрём нос Яровому на его же поле. Я сделаю вас своим официальным партнёром. Вы будете лицом наших торговых миссий». Вероника, сидевшая на подлокотнике дивана с бокалом в руке, тихо хмыкнула, наблюдая за игрой пузырьков в хрустале. Она ничего не говорила, но её взгляд, скользящий по мне, был красноречивее любых слов. Она ждала, как я отреагирую на эту блесну. Я медленно поставил бокал на полированный стол. Воронков осёкся на полуслове, его улыбка чуть дрогнула. «Партнёром?» — переспросил я тихо. «Лицом миссий?» Я устала, потёр переносицу. Адреналин схлынул, оставив после себя глухое раздражение. Передо мной сидел человек, который считал себя элитой, властью, столпом общества. А на деле... «Скажите, Константин...» Я специально опустил титул, И барон дёрнул щекой. Пока я рисковал шкурой в порту, пока Света воевала с чиновниками, а Вероника колдовала над диагнозом, что сделали вы? «Я предоставил лабораторию, ресурсы». Начал он, надуваясь важностью. «Вы предоставили кастрюлю». Отрезал я. И стены. А ещё вы позволили комитету по этике связать мне руки на моём же шоу. Воронков нахмурился, явно не ожидая атаки. «Это политика, Игорь. Вы не понимаете тонкостей. Яровой имеет влияние в цензурном комитете. Мы не могли просто так. Вы называете себя гильдией?» Перебил я его, чувствуя, как закипает злость. «Не горячая, как на сковородке, а холодная, как в морозильной камере. Вы носите перстни, кичитесь родословной, называете себя хранителями традиций. А на деле вы бумажные тигры, красивая мебель в антикварной лавке». В комнате повисла звенящая тишина. Даже поленья в камине, казалось, перестали трещать, чтобы не пропустить скандал. Вероника отставила бокал и поддалась вперёд. В её глазах плясали чертята. Ей нравилось. Ей определённо нравилось, как я разделываю этого павлина. «Вы забываетесь, Белославов», – процедил барон, и его лицо пошло красными пятнами. «Я всё-таки дворянин, а я повар», – парировал я. И на моей кухне тот, кто не чистит картошку, не ест пюре. Мой продюсер сейчас бьется с бумажками, пытаясь спасти эфир. Моя сестра держит оборону в закусочной вообще в другом городе. Одна. Отбивается от бандитов юридическими грамотами. Хакер ломает базы данных. А вы? Вы сидите здесь, пьете вино за тысячу рублей глоток и мечтаете, как будете торговать мандрагорой, которую добыл я. Я встал и подошел к камину, глядя на спящую Лейлу. «Если вы не можете решить вопрос с паршивой бумажкой от цензора, барон, как вы собираетесь защищать меня от Ярового? Граф играет по-крупному. Он убивает, он взрывает, он травит. А вы пишете меморандумы?» Воронков молчал. «Он был красным и, кажется, готовым лопнуть от возмущения. Но возразить ему было нечего. Я ударил в самое больное, в его беспомощность в то, что их тайное сообщество давно превратилось в клуб по интересам для скучающих аристократов. «Чего вы хотите?» Наконец выдавил он, глядя в стол. Весь его пафос сдулся, как неудачное суфле. «Мне не нужно, чтобы вы снимали цензуру. Это уже поздно, да и мы придумали, как это обойти». Я усмехнулся, вспомнив идею с запикиванием. «Мне нужен купол». «Купол?» «Не понял, он...» «Юридический купол. Железобетонный». Я хочу, чтобы с завтрашнего дня и до конца съемок ни одна инспекция, ни пожарные, ни санэпидемстанция, ни налоговая, ни охотники за привидениями не смело даже подойти к порогу моей студии и будущего кафе. Я хочу, чтобы любой чиновник с папкой, который решит сунуть нос в мои дела, получал звонок от вашего юриста еще до того, как нажмет на дверной звонок». Воронков задумался. Он крутил перстень на пальце взвешивая «за» и «против». Потом его взгляд упал на корень мандрагоры. Он понимал, что без меня этот корень так и останется просто уродливой деревяшкой. А со мной у него был шанс. «Хорошо». Кивнул он тяжело. «Я задействую связи в губернском управлении. У меня есть рычаги давления на главу надзорной службы. Вам выдадут охранную грамоту поставщика двора. Ну, или что-то в этом роде. Временную, конечно. Сойдет». Кивнул я. Временное — это самое постоянное, что бывает в России. Я посмотрел на часы. Три часа ночи. Завтра, точнее сегодня, снова съемки, снова бой, снова нервы. Нам пора. Я подошел к креслу и легонько тронул лейлу за плечо. Она вздрогнула и открыла глаза. Сначала в них был страх, но, увидев меня, она расслабилась. «Уже все?» — сонно спросила она. «Да, поехали спать». Воронков уже нажимал кнопку вызова прислуги. «Машину подадут к подъезду», — сухо сказал он, стараясь вернуть себе остатки достоинства. «Игорь, вас отвезут в Империал. Лейлу мы можем разместить в гостевом крыле. Здесь ей будет обеспечен уход». «Нет», — отрезал я. Барон удивленно поднял бровь. Вероника тоже с интересом посмотрела на меня. «Лейла едет со мной в Империал. Я возьму ей номер на моем этаже». Лицо Воронкова расплылось в понимающей сальной улыбочке. Той самой мужской заговорщицкой, от которой хочется пойти и вымыть руки с хлоркой. о, -о, -о! потянул он, многозначительно приглянувшись с Вероникой. «Понимаю, понимаю. Молодость, адреналин, спасение прекрасной дамы. Конечно, девушке нужен <coughs> особый уход. Врачебное наблюдение, так сказать. Самая надежная защита от одиночества и ночных кошмаров». Лейла залилась краской так густо, что это было видно даже в полумраке. Она опустила глаза, теребя край пледа, но возражать не стала. «Меня передернуло!» «Прекратите этот балаган!» Рявкнул я так, что барон снова вздрогнул. «У вас, аристократов, только одно на уме! У нее была магическая кома час назад! Мне нужен мониторинг пациента! Если у нее ночь остановится сердце от отката или скакнет давление, вы, барон, будете храпеть на своей перине, а отвечать перед богом буду я!» И Я посмотрел на Веронику. «Напиши список симптомов, при которых вызывают скорую. И что давать, если начнётся лихорадка? Я повар, а не нянька, но трупы в команде портят мне аппетит и репутацию». Вероника улыбнулась, на этот раз без ехидства скорее с уважением. «Сделаю, Игорь. Ты прав. Ей лучше будет под присмотром того, кто её вытащил. Связь через кровь, знаешь ли, шутка тонкая». «Никакой связи. Боркнул я. Просто бульон».